а я останусь, пока не найдется замена. «Опять ты хочешь меня отослать», — полушутливо посетовала жена. Отец привез билеты. Поезд через неделю. Обычно на таких маленьких станциях, как Змейная гора, билеты заблаговременно не продавали. Нужно было идти к поезду и узнавать, есть ли свободные места. Но для лорда-канцлера нет ничего невозможного. Почти ничего.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 «Некрасиво с вашей стороны. Мы вас тут приняли как своего, а вы, оказывается, таились, имени своего не называли. Поди еще тяжком посмеивались над простыми-то людьми». «Я защищал свою семью. Если ради этого пришлось бы обмануть самих пресветлых богов, я бы это сделал», — огрызнулся Ланс. «Да уж, знатную тварь вы к нам приманили». Старик сменил тему. «Ник к вашей дочурке привязался, а теперь что? Кланяться ей?» «Я ему сказал, чтобы ноги его больше в вашем доме не было. Неровним и вам». Услышав же о приглашении в столицу, старый Ник и вовсе взбеленился. «Я вам так скажу, Мэттер, Нечего ему там делать. Где родился, там и пригодился». «Мальчику надо учиться», — попробовал настоять Ланс. «Зачем ему та грамота?»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 пока я за палку не взялся».